Утром я проснулась, как ни странно, рано. Села на кровати и подумала, что все еще сплю. Точно помню, что легла в одежде, не став переодеваться и смазывать царапины мазью. Откуда на мне белая рубашка? И явно не моего размера. — Агана! — позвала я, надеясь, что она откликнется. Саламандра не вынырнула привычно из огня, то ли обиделась, то ли была занята. Я вздохнула и осмотрела руки. Ран не было, и кольцо, надетое на цепочку, холодит кожу. Потянулась, попыталась снять, не вышло. Я теперь как хоббит Фродо буду ходить, вот зараза. Что за чары принц наложил, в том, что и раз заглядывал, я и не сомневалась. И он меня переодевал, или Агана. Впрочем, подумать об этом мне не дал колокол. Пришлось вставать, умываться и делать зарядку. Тело... На удивление, после вчерашней битвы не ныло и не болело. Тоже заслуга и раса, применившего волшебство. Да я с ним так до конца жизни не рассчитаюсь. Я собрала сумку, спрятала в нее банку со Скараем. По-хорошему, надо было спуститься в столовую и позавтракать. Но я боялась показываться студентам на глаза. Наверняка все в курсе того, что произошло. В аудиторию я проскользнула перед самым звонком. И тут же профессор Злотарий вызвал меня читать доклад о жуках Великой Пустыни. И еще там водятся аскараи. — Говорят, что вы даже одного создали? — заметил профессор, с интересом глядя на меня. — Понятно, о том, как мы спасали русалок, ему уже известно. В глазах пляшут озорные искорки. — Да, хочу вам подарить. Можно? Он чуть не сел мимо стула. — Это ж... это ж... «Целое состояние!» — воскликнул профессор. «Я пожала плечами. Обогащаться за счет моих вышивок — весьма сомнительное удовольствие. Если надо, еще вышью. Так возьмете питомца?» «Конечно!» — профессор Злотарий посмотрел на меня жадным взглядом, словно все еще не верил, что я ему и правда подарю Аскарая. Я подошла к своей парте, вытащила из сумки банку с жуком. Студенты дружно шарахнулись, мастерицы взвизгнули. И что такого-то? Миленькая насекомая, к тому же мирно спящая и честно выполнившая свою миссию. Это же не гремучая змея. Ну да, подрос только за ночь, раз так в пять, и теперь половину банки занимает. Но я же рассказывала, что на Аскарая магия может действовать не совсем предсказуемо. Чему тут удивляться? Спит же. Спит. Зачем кричать? предлагая этого милого жучка убить, пока он не очнулся и всех не съел. Да и больше он уже не станет. Это его предел в росте. Обычно аскараи становятся такими большими к концу жизни. Вот. Я поставила банку на стол перед профессором Злотарием. Пару секунд он рассматривал Аскарая, а потом нежно и трепетно прижал к себе банку и как-то мечтательно улыбнулся. Так вот. Продолжая рассказ про этого жука, хочу отметить... «Садитесь, Мальцева, я ставлю вам зачет за семестр», — прервал меня профессор. «А...» Я растерялась больше, чем обрадовалась. «Я сам расскажу про Аскараев. Открываем тетради и записываем». Я вернулась на свое место, озадаченно почесала макушку. «Он всю жизнь мечтал его купить» прошептала Фиона, оправляя складки на бежевом платье. На ней усилиями целителей тоже не осталось и следа от вчерашнего. «Обсудить произошедшее с подругой и Ромео мы еще не успели, потому что все пришли на пару в самый последний момент, опасаясь слишком яркого проявления эмоций по отношению к нам. Удивительно, что директриса Моргана не собрала всех в главном зале и не рассказала, что мы натворили. Наверное, пожалела». Нам и так досталось от его высочества. Я слышала, что даже дом был готов продать. Правда? Ты ему такой подарок сделала, Варь. И чудесненько. Жука пристроили, преподавателя порадовали, зачет получили. Надо же найти положительные стороны в произошедшем, верно? Подруга уткнулась в тетрадь, а я постаралась скрыть улыбку. На этот раз я лекцию не записывала, позволив себе немного расслабиться. За окнами лил дождь, и магические огоньки, обычно любившие подлетать к стеклам, создавая солнечных зайчиков по всей аудитории, скопились под потолком. Профессор злотарий увлеченно рассказывал об оскараях, то и дело поглаживая банку с жуком. Вот осчастливило. Может, мне и других преподавателей чем-то подобным порадовать? Сдается, они еще от вчерашнего не отошли. Едва пара закончилась, мы с Ромео и Фионой сбежали. «Думаешь, уже знают?» — спросила я, пытаясь отдышаться и выглядывая из-под лестницы. «Нам обещали за завтраком, что расскажут, как играть в благородство», — скривилась Фиона. «Кто?» «Швеи». «Мы бы, конечно, не сдержались, но, сама понимаешь, если еще и драку устроим, то...» Рыжик развел руками и достал из сумки бутерброды. «Хороший у нас друг, заботливый и хозяйственный». Мы быстро съели его припасы, и я подумала, что на обед тоже не пойду, потерплю до вечера. На парах преподаватели словно сговорились. Как иначе объяснить, что каждое занятие начиналось с фразы «Мальцева к доске». Впрочем, не только нам не отыгрывались. Следом вызывали Фиону, потом Ромео и далее по списку всех, кто был с нами у зачарованного озера. Двоек мы не получили, как ни странно, но устали до чертиков. И когда Чернавий объявил, что теперь занятия по физической подготовке увеличиваются в два раза, я никак на это не отреагировала. Хуже, чем есть, уже быть не может. Оказалось, может. Драка все же состоялась. И теперь мы вместо ужина стояли в кабинете директрисы Морганы побитые, с растрепанными волосами и синяками на скулах и слушали, как нас отчитывают. «Мне добавить еще одно наказание? Вы понимаете, что будет, если его высочество узнает о драке? Я не могу вас прикрыть, как бы ни старалась». «Нет, я еще понимаю, что портные ринулись решать спор кулаками, так как большинство из них мужчины, но вы...» Волшебница гневно обвела нас взглядом. «Вы будущие мастерицы». — Нужно быть достойными этого звания. В вас дремлет древняя сила, которая способна многое изменить. Можно подумать, что в швеях она не дремлет. — Эзерская, от вас я вообще не ожидала. Даже ваши братья в шоке. Фиона закатила глаза и фыркнула. — Я сегодня же отправлю письма всем вашим родным. Возможно, если вы не слышите меня, то они смогут иначе воздействовать. «После того, что его высочество сделал для вас и нашей мышки, а что он сделал?» — не удержалась я. «Поставил защиту. Можно было сразу и надзирателей. Мальцева, вы хоть осознаете, сколько у него сил уходит на ее поддержание, а ведь его высочество еще взял под свое крыло королевскую мастерскую?» Я промолчала, но про себя подумала, что ему дешевле обошлось бы просто посадить нас в тюрьму. И еще не кстати вспомнилась, как Агнес говорила, что и раз оградил и меня защитными чарами. Не знаю, как они действуют, но, сдается, неспроста я выжила у русалок. И за это тоже придется благодарить принца поцелуями. Я закусила губу и опустила голову, продолжая слушать нотации директрисы. Что делать? Как поступить дальше? Как же легко мне жилось до этого урагана, унесшего меня в шелдронию.